Глава 290. Эпилог. Птенец, покидающий родное гнездо. А затем неожиданно вторая вона между Румили и Ролandom вдруг закончилась в то время. Это война параде множества загадок и тайн. Те, кто принимал участие в этой войне, полностью потеряли свою память, и когда они пришли в себя, то обнаружили, что бесцельно бродили в пределах пограничных крепостей Роландо, что вызывало ещё больше вопросов, так как кто, кем были 10 людей, которые выступили против 100.000 на армии. Позже эту войну назвали войной одного дня, войной с нулевыми потерями, и тому подобное, окутанное множеством тайн, эта война навсегда вошла в историю этого мира, интригуя умы последующих поколений. Ветер с морским бризом Был очень приятным. Её теть Сильвия, которая закончила битву под Земелие Собора, направились к кладбищу города Нарвии, который находилось недалеко от моря. Отец, Сильвия должна покинуть этот город, так что, пожалуйста, позаботься о себе. Сильвия, которая склонилась на колени перед могилой отца, тихо прощалась с ним. Отец Сильвии лишился своей жизни ещё в первом сражении с Роландом. Также именно из-за первой войны Сильвия была схвачена и доставлена в город Экспейн как рабыня. Ты уверена, что это нормально? Почему бы тебе просто не остаться дома? И э, именно благодаря господину нам удалось свести жертвы в это время к минимуму. Тем не менее, я должна была постить это место ещё хотя бы раз. И если бы не действия Юта, жертв во второй войне могли бы достигнут сотни тысяч человек. Сильфи осталась живым свидетелем явления героя, который остановил войну, даже не осознавая этого. Господин, пойдёмте домой. В Румиле больше не осталось ничего, что держало бы меня здесь. Говоря это на лице Сильфи появилась мягкая улыбка. Так Юта тихо взял ее за руку, и они направились прочь из кладбища. «Сильфия!» В этот миг неожиданно кто-то позвал ее, а глянувшись назад, Юта увидел хорошо знакомого человека. «Учитель!» Рисбелл, избавившись от контроля Грегори, также полностью преобразилась. Она также восстановила свою традиционную строгость в одежде. «Ты действительно собираешься уйти?» «Да, я так решила!» Вот как. Когда ты вернулась, я подумала, что ты хочешь помочь мне в восстании Урмели. Кажется, я ошиблась. Хоть ущерб в это время и был сведён к минимуму, но войны никогда не проходят бесследно. Кроме того, Румелия остро нуждалась в талантливом человеке, который бы возглавил её восстановление. Это тебя зовут Кунои Юта, верно? Голос Юта стал несколько напряжённым от того, что к нему неожиданно обратились по имени. Дело в том, что рис был оказался очень даже во вкусе Юта, избавившись от своих вызывающих костюмов и макияжа. «Сильфия очень ранимый ребенок, и порой с ней тяжело найти общий язык, но я хочу, чтобы ты и дальше присматривал за ней». «Да, конечно. Подобные вещи не стоило даже упоминать. Главный принцип Юта заключался в том, чтобы сделать всех девушек, которые решили стать его рабынями, счастливыми рядом с ним». «Ох, Сильфия и правда была благословлена познакомиться с действительно великим человеком? Нет, я вовсе никакой не великий». Однако Юта Кун, я действительно немного завидую вам. Я знаю, что вы хороший человек, но было бы очень неплохо, если бы два таких таланта поселились у нас в Румелии. В это время Юта не понял слова Ризбл, когда она подразумевала под двумя талантами, понятно, что первым талантом была Сильфи, но кто был вторым талантом? Но спустя мгновение Юта понял, о том, о ком говорила Ризбл.